Марин, воспоминание о словах отца пришло к Марин во сне. Это все игра, сказал он. До сих пор Марин не понимала, насколько важна эта фраза, насколько важным был урок. Игра не окончена, она даже не началась. Последний раунд она проиграла. Радж и Джия сделали свой ход и победили. Но Марин не потеряла дочь. Не сейчас, не навсегда. Она сидит в кабинете, обдумывая следующий шаг с большей тщательностью, чем когда-либо обдумывала сделки. Ответ приходит как раз в тот момент, когда она решает, что его, быть может, и не существует. Он очень прост, но Марин понимает, что многое проще, чем кажется. Трудности создают эмоции. Держите чувство под контролем, и все остальное встанет на место, «Само собой». «Радж...» Марин тихонько стучится в дверь его кабинета. Он поднимает на нее глаза, но выражение его лица остается замкнутым. Он много работает дома, чтобы, если понадобится, быть рядом с Джей. «У тебя есть минутка?» «Конечно». Он жестом приглашает ее войти, но сам остается за своим письменным столом. «Что такое?» «Я хотела поговорить с тобой о нас...» начинает Марин, глядя ему в глаза. Меня впечатляет это слово нас. Он не собирается облегчать ей жизнь, но ее это не беспокоит. Она выигрывала и битвы посерьезнее. У нас сложное положение, мы слишком далеко зашли. Марин умолкает, стараясь подобрать нужные слова. Мы женаты уже давно, и я не готова отказаться от нашего брака. Радж продолжает молчать, внимательно глядя на нее. Марин видит в его взгляде недоверие, но также и боль, и удивляется этому. «И что ты предлагаешь?» — спрашивает Радж. «Мы попытаемся снова. Мы не будем торопиться и постараемся сохранить семью». Радж наконец поднимается с места и подходит к ней. После стольких лет брака После рождения Джии и совместного ее воспитания они стоят друг против друга, как чужие. «Почему?» — спрашивает он. «Что ты имеешь в виду?» — говорит Марин. «Почему сейчас?» — спрашивает Радж. «Он знает ее лучше, чем она думает. Тебе не по душе решение Джии, поэтому ты переменила тактику, не так ли?» «Вот к чему это сводится». Марин хочется отвергнуть его обвинение, накричает на него за то, что он подозревает ее в таком бездушии, но он держит ее на прицеле. Его оценка ее действий слишком точна, чтобы ее опровергнуть. «Я не могу ее потерять, Радж», наконец произносит Марин после долгой паузы, во время которой они будто стоят на рушащейся скале. «Джея, все, что у меня есть». «У тебя есть я», — говорит он так тихо, что она не расслышала бы, если бы в комнате не царила мертвая тишина. Марин не отвечает. Он, кажется, чего-то ждет, но проходят долгие секунды, а она продолжает молчать. Радж издает глубокий вздох. «Итак, что ты предлагаешь?» «Мы продолжим жить в нашем доме, Вместе они могут вернуться к прежней жизни. Три души, сосуществующие под одной крышей. Мы поможем ей пройти через все это. Что насчет школы? Теперь они ведут переговоры, как будто они в разводе, только без официальной процедуры. Здесь я не уступлю. Марин снова изменяет выдержка, в которой она была так уверена. Ей хочется накинуться на Раджа с бранью, потребовать, чтобы он ответил, почему не может понять, что значит школа для будущего Джей. Но линия фронта уже определена, и время жарких споров прошло. «Мы можем обсудить это позже?» спрашивает она. «Я пообщался с частными преподавателями», говорит Радж, повергая Марин в изумление. «Она может окончить школу, занимаясь дома». Я также распланировал поездки в местные школы. Таким образом, у Джии будет выбор, если она захочет вернуться к посещению школы. Домашнее обучение подпортит ей резюме, пытается растолковать ему Марин. Мечты о Гарварде и Еле начинают развеиваться. К тому же, Джии станут недоступны многие привычные развлечения. Меня сейчас не волнует, получит ли она высшее образование. Главное, чтобы она была жива и чтобы ей хотелось жить. Марин готова поспорить, но лицо Раджи выражает непреклонность. Он глух к любым ее аргументам, и спор может лишь повредить их хрупким взаимоотношениям. «Хорошо, давай действовать потихоньку. Когда она придет в себя, мы сможем пересмотреть ситуацию».